Адам — наши дни. Адам откашлялся, чтобы нарушить молчание в машине. Никто не произнес ни слова с самого отъезда из Лондона. И неудивительно, потому что все, казалось, увязли в ночном кошмаре. Его отец и мать, и ее новый муж, которого Адам, скрипя сердце, признал достаточно крутым для старика, дорогие часы, модная одежда. Но он никак не мог прекратить думать о Делии. «Ливия ведь должна знать, где она, верно?» Он не знал точно, к кому обращается, но ответил отец. Выглядел он так, будто всю ночь не спал, а из кармана пиджака торчал кончик галстука, похожий на язык человека, томимого жаждой. «Эм, «Надеюсь, что да. Дейлия вряд ли хотела бы, чтобы она волновалась. Ей и без того вчера вечером досталось». Адам заметил, как отец вздрогнул от издевки в его голосе, но не получил от этого никакого удовольствия. «Просто я не знаю, что происходит у Дейли в голове по поводу всего этого, по поводу ребенка. Его мать смотрела в окно, словно ей было неловко подслушивать этот разговор, словно понимая, что сама отказалась от всякого права знать, как у него дела». Теперь она обернулась, вскинув ухоженные брови. «Сколько, Делли? Двадцать один? Едва ли она захочет ребенка. Адам прикусил заусенец на ногте. «Но она ведь необычная девушка, верно? Мать ее бросила». «О, она не...» — Кейт осеклась. «Ну, наверное, так и было, да?» Никогда не думала об этом с такой точки зрения. Ливи хотя бы пыталась. Адам не собирался снимать мать с крючка только потому, что Оливия тоже не смогла жить со своим ребенком. Дело в том, что отец Дели умер, и он ее не хотел, а потом стало слишком поздно и это совсем выбило ее из колеи. Она, наверное, ну, может, ей хочется ребенка, чтобы как-то компенсировать это. То, что у нее фактически не было родителей. Кейт посмотрела на него в замешательстве. Отец Дели? Я думала, она не... Момент настал. Адам решительно посмотрел ей прямо в глаза. Ага, твой бывший начальник. Она переменилась в лице. Дэвид? Дэвид был отцом... О. Он видел, как она пытается осознать услышанное, перебирая даты в голове. Боже, ей понятия не имела. Он отбросил копыта два года назад. Ему хотелось быть жестоким. Почему-то он знал, что эта новость причинит боль матери, но не желал знать причину. «Что?» Отец откашлялся. «Увы, коронавирус. Он был болен раком и... вот так...» Это было еще до вакцины, он просто не выжил. Кейт побледнела. «Но он был... он был молодой. Шестьдесят или около того. Это не возраст». «О, это... Боже, как печально!» Она прикусила губу и снова уставилась в окно, но Адам видел, как трясутся ее руки. Конор взял ладонь Кейт и прижал ее к кожаному сиденью своей. Кейт посмотрела на него со слезами в голубых глазах. Еще одни отношения, которые Адам никак не мог понять. Час назад он сказал бы, что они явно на грани развода, и неудивительно, потому что этот человек купил права на экранизацию книги о ее жизни, даже не сказав ей об этом. И все же он здесь, с ними, и пытается помочь. Его мысли вернулись к Делии. С ней должно быть все в порядке. Он не мог потерять еще и ее. Адам был настолько встревожен, что готов был даже молиться, если бы хоть на секунду был уверен в том, что его кто-то услышит.